Глава 43. «Рыцар!» Примечание. Рыцарь на немецком. «Пан тайный рыцарь! Хэр! Господин!» Бурзов обернулся. Да, звали именно его. Смешной толстячок, слуга и оруженосец влюбленного мальчишки с берегов Рейна, того самого Херувима, пострадавшего от копья фон Берберга в бою за дому сердце, сменил сзади и неуверенно вскрикал то по-немецки, по по-польски. «В чем дело?» Бурцев заговорил на поисках, и его собеседник тоже, наконец, определился с выбором языка. «Меня зовут Ясс», – почтительно сказал орженосец. «Мой молодой господин благороднейший Вольфганг фон Барнхельм приказал мне пригласить к нашему скромному столу того рыцаря, который побьет на листарище Фридриха фон Бергерга из Гесфальских семей Если вы согласны разделить с ним трапезу, то прокурнище прошу следовать за мной. Мы остановились неподалеку». «Мой господин уже способен принимать гостей?» – усмехнулся Бурц. После поединка он выглядел, гэм, не очень бодро. «Мой господин быстро оправляется от ран. К тому же, по божьему проведению, копье фон Берберга нанесло хоть и глубокую, но на удивление небольшую рану. и Не опасную, к тому же. Кость не повреждена, а раненое плечо уже промыто целебными бальзамами и перевязано. Ну и славное рейнское вино поставить на ноги кого угодно» есть лукаво подмигнул, Мино бурзер хмыкнул. Уж не этого ли мы сейчас не хватает, накачаться до дурения пьянящим компотчиком и забыться нафиг, забыть об Эдлоиде. Что ж, дружище Ясь, веди к своему господину, мы с ним в некотором роде теперь товарищи по несчастью. Благородный вольфганг с перебинтовыми тряпками правым плечом варялся в санях на соломенной подстилке под парой теплых одеял. Сюда же были окружены нехитрые пожитки рыцаря и его рженосца. Чиненные и перечиненные доспехи, обломки щита и копья, валялись под телегой. Одет фон Баронхель был выцветший зеленые штаны шоссы из свалявшейся шерсти и шерстяной же поддоспешную куртку комбизон. Плотную, толстую, подбитую не то ветошью, не то конским волосом. И до неприличия засаленный, казалось, этот поддоспешник за время бесконечных странств и насквозь пропитан потаном и кровью. Рядом, отощавшие кляча и ссанные упряжи, инказисты боевой конь рыцари флегматично дожевывали охапку сапирилового сена. Да уж, пожелая фон Берберг забрать имущество побежденного, обогатился бы он ненамного. Ну, разве что пузатый бочонок, тщательно привязанный к задку сани, представлял здесь некоторую ценность. Видимо, в нем и хранилась обещанная Рейнская. Интересно только, откуда у бедного рыцаря, который ни доспехов спехов приличных и ни коня хорошо купить не в состоянии столько вина? Бурцев принюхался. В воздухе уже стоял стойкий, числоватоображенный запашок. Явно к содержимому деревянной емкости прикладывались совсем недавно, и притом неоднократно. но как? Дно у бочонка не высажено, краника тоже не видать. Ах, вот в чем дело. В верхней трети бочонка он разглядел небольшую сквозную пробоину любовно замкнутую с обеих сторон трапиццами и деревянными клинышками. Забавно. Эти две маленькие дырки здорово смахивали на пулевое отверстие. Не будь Бурцев твердо уверен, что в бою за вскружевежу он собственноручно расстоял весь боезапас гитлеровского посла-охранонавта. Еще можно было предположить, что кто-то здесь какой-нибудь шальной пулей. бр да что за бред, какая пуля, откуда? Лезут же, блин, всякие мысли после того асессовского кинжала... Динс Дольха, что возит с собой загадочный коллега, тайный рыцарь и по совместительству охотник за чужими копьями мира. Хватит напрягаться, Васек, не летают больше в 13-м столетии пули и все тут. А дырка в бочке, вероятно, все вышло проще и комичнее. Вольфганг с своим оруженосцем, обуреваемым вполне понятной жаждой, взрывили несчастных бойчонок с двух сторон подручными средствами, квоздем, шипом булавы или наконечником стрелы и присасывались к нему, как пиявки. Да, пожалуй, это более правдоподобное объяснение. Заметив, с каким вожделением смотрит на вино Ясь, Лурцев решил, что попал в самую точку. Они подошли поближе к сане. Ни Кляча, ни боевой конь никак не отреагировали. Зато их нетрезвый хозяин встретил гостя с несвойственным для немца радушием. Едва Ясь доложил о тайном рыцаре, одолевшем фон Бергерга, римский искатель приключений аж подскочил в своей лежанке. Поморщился от боли, но саласок слез самостоятельно. Не твердо, то ли из-за ранения, то ли от обилия винных паров в голове, встал на ноги. Левой рукой покрепче вцепился в борт саней Теперь придется драться одной рукой. Мрачно кинул Вольфгант на грязную повязку. но ну, еще вас с мечом как-нибудь управлюсь, обещаю обойдусь. Думаю завтра вызвать фон Бергера снова. Не стоит, улыбнулся Бурцем. Этот дурной влюбленный мальчишка почему-то пришелся ему по душе. Конечно, не стоит, раз Господь уже покарал проклятого Весфальца твоей рукой. Хэр, тайный рыцарь. Или правильнее пан тайный рыцарь. Ты ведь поляк. Я сказал, что говоришь по-польски. Гораздо лучше и охотнее, чем по-немецки. Хм, чудно вообще-то, что небеса избрали для возмездия не германца, а поляк Да я вообще-то... Э... Бурцев вовремя спрохватился, о том что он русич, сильно распространяться здесь, пожалуй, не стоило. В общем, зови меня Вацлав, благородный Вольфганг. Хорошо, горделивый, но учительный кивок. Это великая честь, вся рыцарь, которого, очевидно, имеет советская причина именоваться тайным, открывает свое имя. Я благодарен тебе за доверие, Вацлав. А теперь прошу разделить со мной горечь моего поражения и радость твоей победы. Вольфганг повернулся к рженосцам. «Ясь, иная еды нам, все, что есть!» «Так ничего ж почти не осталось, господин! Вот лепешки обозные и все, да и те твердокаменные уже!» Фон Барнхельм виновато пожал плечами и кнул нетрезво. «Прошу не обращать внимания, благородный васслов, ясь у меня полукровка, наполовину немец наповел на поляк, потому предан на прижиме сверхсякой меры!» Бурцев хмыкнул, оставалось только гадать, какая половина за что отвечает, а Вольфганг уже вовсю орал на слугу. «Тащи вино лепешки, да не жмись, Ясь, даст Бог не сгинет от голода и жажды, а гостя нашего обижать никак нельзя, он из сегодня то негодяя он Берберга побил». Ясь ослабил путы, удерживающие на санях заветный бочонок, со вздохом, больше похожим на стул, куртанул его. Внутри блеснуло «Ого, обочонок-то считай пуст уже наполовину!» Одно из законопаченных отверстий нависло над самым бортом. Проженосец приложил ухо к расмоленным доскам моряного дуба. Стукнул сверху, стукнул снизу. Убедился, что дырка, которой предстоит стать жительным источником, находится ниже внутренней ватерлинии. Еще один вздох. Две огромные шлемоподобные деревянные кружки. Таким позавидовала бы любая баварская пивнушка. Поставлены под сани, прямо в грязный снег. Точно поставлены, чтобы одна капля мимо. Грудной хмык, затычка вырвана. Зажурчало. Бражный кислый запах стал сильнее. По поскучневшему лицу и жадным глазам Оженосце было заметно, что стоило ему выкладывать перед благородными господами последние походные харчи. А уж вино ясь поднес рыцарем с поистине благовейным трепетом. Громко злотнул и не хотя расстался с ножей. Мина его была скорбной, руки дрожали. На кружке несчастный ордженосец смотрел взглядом голодной собаки, выброшенной с праздничного застолья. «Потом, ясь, ненасытная твоя утроба, потом...» – отмахнулся Волька. «Не упрашивай, сначала вступай к замку, поищи там нестравненную ягвида кольминскую». Увидишь, поди на колени и молись, чтобы она почтила своим присутствием благородного рыцаря, проставлявшего ее красоту на реставище. Скажи, несчастный рыцарь тяжело ранен и лежит на смертном одре. И лишь милостивое прикосновения нежной длани прекраснейшей женщин бедному чезу способно облегчить его мотив. А этот рейнский херувинчик с печальными глазами оказывается в самом деле поэт, поразился Собурцы. Умирающий рыцарь тем временем сделал добрый глоток Из своего жбана с ручкой Крякнул, вытер рот руковым камзолой И добавил «Сделаешь как надо, получишь свою порцию Не придешь, Ледвиги, не пущу тебя К бачку на арбалитный выстрел Все понял?» «Да, господин»